ЭПИЗОД 13. Вернувшись с дружиной из лесу, Чурила Мстиславич сразу же понял — стряслось неладное. Наметанный глаз не приметил той суеты, что всегда сопровождала приготовление к пиру. Никто не вышел встретить его и спросить, как приняло жертву грозное божество. Только вокруг дома кугы же гудела встревоженная толпа. — Что такое? — спросил князь с коня. Перед входом в кудо лежала на земле большая лосиха. Шерсть ее свалялась. Отощалая шея была беспомощно вытянута. Загнанное животное рухнуло там, где его оставили последние силы. Добрые глаза, медленно потухая, сукоризны глядели на князя. Возле мягких ноздрей взлетали и опадали фонтанчики пыли. Двое охотников ощупывали и гладили лосиху, негромко обсуждая, могла ли она выжить. Неподалеку лежало седло. — Где старейшина? — спросил Чурила. Ему указали на дом. Он спешился и вошел. — Беда! — донес из-за очага дребезжащий голос Кугыжи. — Враги, господине! Чурила, наконец, разглядел на лавке старейшину и с ним около десятка лучших бельчан и еще двоих подростков, парни лет тринадцати и девочку года на два постарше. Князь знал в лицо всех бельчан. Эти были чужие. Они сидели рядом со стариком, грязные, оборванные, измученные. У мальчишки, ко всему прочему, была перевязана голова. Девочка все жалость к нему. Видно, привыкла за несколько последних дней видеть в нем единственного защитника. Так вот, под кем пала, не выдержав жары быстрого бега, замученная лосиха. Князь вытащил из-за пояса жертвенный нож, положил его на стол перед кугыжей. Коротко велел. — Сказывай. Был он спокоен. Только страшный рубец резче выступил на лице, да чуть больше обычного опустилось левое веко. Вслед за ним в дом входили бояре. Вошли и Хальгрим с Торгером, и при виде них девочка вскрикнула и спряталась за парня, а тот, побелев, схватился за нож. Ничего не поняв, Хальгрим вопросительно глянул на Торгера. Сын Гудмунда одинаково хорошо умел и по-словенски, и по-фински. Но тут Кугы же начал рассказ и левша в полголоса перевел. Он говорит, что к селению, где жили эти ребята, подошел по реке корабль. Корабль шел снизу, и на нем было много людей. Они совсем не знали языка, но показали, что хотят торговать. Они меняли украшения на еду. Многие из них были ранены и в повязках, а их вождь все время допытывался, что там дальше и вверх по реке. Они рассказали ему, что выше собирает дань Торли в Гарде Конунг, и что он как раз там. — Викинги, — сказал Вигловсон уверенно. Торгер кивнул и продолжал переводить. Вечером они вернулись на свой корабль и долго о чем-то спорили. Их предводитель кричал громче всех. У него был такой черный топор и он несколько раз принимался им махать. Потом они угомонились. Кугы же умолк, и рассказ подхватил мальчишка. Он спрятал свой нож, но на урман косился блестящими злыми глазами. Его сестра плакала, уткнувшись ему в плечо. Торгир переводил. Ночью викинги напали население. У финов был выставлен дозор, но этот дозор ничего не смог поделать. Викинги хватали женщин и убивали тех, кто сопротивлялся, а детей подкидывали и ловили на копья. Этот мальчишка успел посадить свою сестру на лосиху и отправить ее в лес. Он видел, как сражался его брат. Его самого ударили по голове. Он очнулся, когда все горело, и сумел уползти. Сестра разыскала его в лесу, и вот они здесь. Мальчишка кончил. Губы его прыгали, но он не плакал. Разучился, если и умел. — Не глуп этот вождь, — проворчал Хальгрим по-словенски. славенски Я на его месте тоже поднялся бы повыше по реке, а грабить начал уже на обратном пути. Другое дело, что я навряд ли стал бы нападать ночью. В наступившей тишине услышали все. На озабоченном лице кугы же отразилось неподдельное облегчение. Стало быть, сюда они не придут. Кто, как не викинг, должен был знать повадки собратьев? Но зато Азамат Барсучанин так и поддался вперед, вцепившись пальцами в край стола. «Что он сказал? Твой боярин!» У всех на виду румянец сползал с его лица, чуть раскосы и глаза округлились. Чурила оглянулся на Хальгрима и ответил. «Он сказал, что те люди теперь наверняка отправились вниз по реке, и что у тебя в Барсучьем лесу скоро пойдет такая же потеха». Азамат полез из-за стола, и его рука, нащупывающая у пояса меч, была не тверда. До него постепенно доходила вся непомерная жуть происходящего. Было заметно, как живо вообразил он себе картину набега, и теперь мысленно примерял ее на родной борсучий лес, на уютный дом, откуда он еще совсем недавно весело и гордо уезжал в гости к бельчанскому кугыже, к разовощокой кугыжиной внучке. Чурила наблюдал за ним молча. Вот Азамат бесцельно глянул в очаг, и его так и перекосило при виде огня. — Мне, — сказал Сын — домой. Скакать надо. Точно пробудившись, он бросился к двери. Родогость поймал его за рукав. — Да погоди! Много ты там один навоюешь! Барсучанин остановился. Глаза у него были сумасшедшие. Рывком обернулся он к деду Патрашу, но тот только развел руками, отводя взгляд. Что он мог ему предложить? Едва десяток охотников, у которых и стрел-то не хватит. А князь? Этот не пошевелится, даже если в барсучем лесу перережут всех до человека. Будь они его данниками, тогда и разговор другой. Вот бельчан, да пусть только кто попробовал бы их тронуть. И гордый, непреклончивый Азамат, сын Шаева, рухнул перед Чурилой на оба колена. — Господине, любую дань требуй, только оборони. — Вот так ты лучше, — сказал Чурила по-прежнему спокойно. — Смотри, не обмани, Азамат. Повернулся и загремел, и дрогнули над головой у кугыжиеловые ловы стропила. — На коней! Бояре бегом кинулись наружу. — Жаль войска дома, — сказал князь с досадой. — Одна дружина. — Ну да что же делать? Выйди из Куда, Чирил увидел своих воинов готовыми к походу. Люд держал под усы вороного соколика, а лосиха все так же дышала возле двери, только глаза ее были теперь закрыты. — Славянский кугыжа! — прозвучал сзади тонкий, но очень твердый мальчишеский голос — «Вели дать мне коня! Я поеду с тобой!» Князь обернулся. За ним стоял тот мальчишка из разоренного селения. «А не дашь коня пойду пешком!» Упрямо продолжил юный мирянин. «Я буду мстить!» «Дай ему коня!» — сказал князь Ратибору. И добавил. «Еще кто захочет с нами, бери!» Из Белич Пади они уходили совсем не так, как из Медвежьего угла. Не было ни шуток, ни песен — Баловство кончилось. Впереди ждала сеча. Чурило забрался в седло и некоторое время сидел неподвижно, пропуская дружину мимо. Когда же с ним поравнялся Хальгрим Хевдинг, ехавший впереди двух десятков своих людей, Чурило тронулся колик, и тот боком-боком пристроился к пегому Вигловсона. — Виглович, — проговорил князь, помолчав, — эти люди, может, статься пришли из твоей страны. Будешь ли ты биться за меня против своих? Сын ворона отвечал бесстрастно. Мне не раз случалось драться с говорящими на моем языке, торлив конунг. Думается, я еще не забыл, как это следует делать. После полудня погода начала портиться Стреборг, прадед ветров, неласково задышал откуда-то с северо-запада, и небо стало заволакиваться сырой пеленой. Неровные верховые порывы раскачивали вершины деревьев, заставляя их шептаться и вскрикивать. Воины хмурились, заворачивались в плащи, поглядывали на князя, ехавшего впереди. Куда чурил Мстиславич, туда и они. На пирли, поданьли, на вражеские ликопья. И где его голова ляжет, там и их. А замат и тот мальчишка из разграбленного села все тянули дружину вперед, словно два ретивых выжлица, натянувшие поводки. Да, им волю пустили бы коней галопом и скакали бы ночью и днем, пока не загнали. Но Чурилу, привычного к походам, было не одолеть. Он ехал и ехал бодрой рысью, оберегая коней, и не слушал ни упреков, ни просьб. Вечером, когда располагались на ночлег, Князь увидел мальчишку-мирянина у одного костра с братьями оловсонами Чурило не знал, что молодые викинги еще полдня назад заметили, как страдал неумело перевязанный юный воин, и предложили ему помощь. И сперва мальчишка глянул волчонком, но потом неожиданно согласился. Наверное, убоялся, как бы не посчитали за труса. Под ловкими пальцами Бьорна он сразу заметно приободрился, а когда был завязан последний узелок, смотрел на двоих братьев уже совсем не так враждебно. «Как тебя звать?» — по-словенски спросил его Сигурд. На этом языке, хоть и через пень-колоду, они объяснялись все трое. Мальчишка опустил выгоревшие ресницы, помедлил, потом ответил решительно. «Как меня звали раньше, я позабыл. Помню только, что у меня был брат по имени Чеклинер». Когда мы осиротели, он стал нам сестрой и матерью, и отцом. Он ушел охотиться далеко-далеко. Я возьму его имя себе. Теперь меня зовут Чеклинером. В эту ночь князю не спалось. Мелкий дождик, шуршащий в траве, только будил, вместо того, чтобы баюкать. Заставлял думать, не отсыреет ли уложенное в кожаную сумку кольчуга. И казалось, что седло, привычно брошенное под голову, За один день стало каменно жестким. Ворочился, ворочился Чурила, и поневоле всплыл в память и родной кременец, и старый двор, и юная жена. Уж верная ей, как и ему, было нынче не до сна. Сидела, небось, одна оденешенька в чистой ложнице, на широкой холодной постели и слушала сердешная, как посапывала за дверью девка-челединка, да шуршали по земляной крыше капли дождя. И гадала потихоньку, глядя на трескучий светец, как кого-то ладушки этой ночью в дремучих, затуманенных непогодой мирянских лесах. А может, и не гадала вовсе. А зазвала к себе ветхого деда, и за нехитрые вечери, и знай, выпытывала у старинушки, как жили-были люди сто лет тому назад. И спешила, спешила в милой руке, острое писала, испещряя гладкую бересту. А то, может, и не сидела у нее в этот вечер никакого старого деда. Или сидел да сморился, побежденный горячим пирогом и добрым княжеским медом, уложила Звенеславушка разомлевшего детку, послала шустрого рабичича успокоить старуху, а сама мужнин кожаный плащ на плечи, да и в кузницу, кулюбу с людотой. Эти двое всегда и рады. Пришла и устроилась в уголке, выбрав местечко почище. И сидит себе досмотрит, да как ловко тонким ножом режет улеп горячую стеклянную трубочку, и синие бисеринки так и сыплются из-под его рук. Тихо, заныло в груди от мысли о доме. Не с такими ходят в сечу. Не о том вспоминают перед боем. Князь понял, что не уснет все равно, открыл глаза и увидел Хальгрима Хевдинга. Сын ворона стоял у костра, подняв голову и глядя на север, туда, где в разрыве туч, в невообразимой дали, плыл холодный огонек лосиной звезды. Сырой ветер, тянувший с полуночи, раздувал волосы, холейга шевелил длинные усы. И такая лютая волчья тоска светилась в глазах всегда невозмутимого Вигловсона, что князь тихо, очень тихо, чтобы не потревожить его, отвернулся.